Глава двадцать пятая. Виктория. Море было спокойным. Впрочем, как и все эти дни, солнце постепенно садилось, окрашивая небо в оранжевые, почти красные цвета. Вода уже не светилась яркой бирюзой, отдав власть темно синим оттенкам. Виктория провела пальцами по слегка волнующейся поверхности, в который раз напоминая себе, что все происходящее с ней – чистая правда. Жасмин подплыла к надувному матрасу, на котором лежала Виктория, и, опустив руки на его ярко желтую поверхность, с любопытством оглядела улыбчивое лицо подруги. «Не знаю, как ты, а я все еще не могу прийти в себя. Поверить не могу, что ты ничего мне не рассказала!» Виктория перевернулась на живот и поднялась на локтях. Мокрые волосы прилипли к спине, а на коже отпечатались круги от стаканов в матрасе. «Думаешь, я рехнулась?» «Думаю, ты охрененно счастлива», – засмеялась Жасмин, – «но я все равно чувствую, что меня предали». «О, нет, только не ты». «Как ты могла не рассказать мне, что Марк и есть тот мужик из Милана?» «Господи, да я бы на твоем месте в обморок свалилась, когда снова увидела его спустя столько лет. Это же... это же судьба, что ли?» <кхм> «Судьба, не судьба. Но я получаю удовольствие от того, что сейчас со мной происходит. Вы поступили ужасно». «Знаю». «Вы же буквально послали Стефана и Наташу на три буквы». «Знаю». «Умоляю, скажи, что тебе начхать». «Мне начхать». «Люди слишком много переживают, беспокоятся и заботятся о других во вред себе». «Если я буду съедать себя за наш смарком поступок, то заработаю какую-нибудь опухоль». «А я еще хочу пожить и порадоваться. Я же никому и ничего не должна, кроме того, чтобы быть счастливой». «Обалдеть!» – улыбалась Жасмин. «Быстро же ты учишься!» «Только подумать, ты и Марк. Я до сих пор в шоке. Но знаешь, когда я увидела, как Стефан и Наташа садятся в такси, я вдруг поняла, что они были бы гармоничной парой. Серьезно? Оба обожают отдыхать в Европе», – засмеялась Жасмин. «О да, это основной и определяющий фактор». «А что между вами с Марком?» С интересом взглянула Жасмин на подругу. «Я заметила, что он глаз от тебя увести не может. Впрочем, как и ты от него...» «Просто курортный роман продолжается или плавно перетекает в нечто серьезное? «Не знаю. Мне просто хорошо с ним. Он чувствует меня. А еще у меня сердце в груди так, ну, знаешь, дрожит, что ли. Короче, мне нравится». «Ясно. Значит, плавно перетекает. А ты влюбилась в него». «Я этого не говорила», — обрызгала ее водой Виктория. «А мне и не надо этого слышать. Я по глазам вижу, что ты стала другой. Любовь меняет человека. В Милане между вами что-то промелькнуло, но не успело развиться, поэтому теперь у вас все так стремительно развивается. Всего три дня вместе, а вы уже с такой легкостью закончили предыдущие отношения и начали новые. Чего нам ждать дальше? Может, свадьбу в один день сыграем?» «Не говори глупости», – вытращила глаза Виктория. «Меня и саму эти скорости тревожат. Я просто хочу быть с ним, вот и все. «Ясно теперь, почему ты так странно поглядывала на Наташу?» «Ревность, страшная сила». «Мне правда жаль, что так вышло», — искренне прошептала Виктория. «Я уверена, что она встретит своего человека, как и Стефан». «Ага, если перестанет быть таким занудой». Виктория улыбнулась и взглянула на пляж. Марк заходил в воду, а его красивое тело ласкали языки уходящего солнца. «Поднимусь и закажу роллы на ужин». с улыбкой сообщила Жасмин. «Кстати, Настя тоже пропадает уже который день. Ну, хотя бы телефон не отключила, как некоторые. И мы все в курсе, что у нее новый бойфренд. Ровесник, кстати. Она шустрая. Стефан бы обрадовался. Он назвал её потаскухой». Засмеялась Жасмин, отплывая от матраса. «Тебе-то это знакомо». Еще как». Жасмин поплыла к берегу, а Марк почти бесшумно ушел под воду и через несколько секунд всплыл на поверхность прямо перед Викторией. «Привет». Улыбнулся он, протерев ладонью мокрое лицо. Привет, красавчик. Мм mm -hmm, красавчик. Он провел пальцем по её носику. Воздух моментально испарился из легких. Как ты себя чувствуешь? Лучше и быть не может, прошептала она, невзирая на ситуацию. Мне кажется, что я знаю тебе целую вечность, опустил он руки на край матраса. Аналогично, призналась Виктория, коснувшись пальцем его загорелой кожи. Что если во всем виновато это место? Это потрясающее море, воздух, бескрайнее небо с миллиардами звезд. Стоит нам только сесть в самолет и вернуться к привычной жизни, как осознание случившегося накроет каждого, будто разрушительное цунами. Курортный роман останется на курорте, вернув нас к серой обыденности. Без этого места все потеряет смысл. Все потеряет смысл без тебя, Виктория. Но я тебя понимаю», — усмехнулся Марк. «Здесь и впрямь есть что-то волшебное. Летает в воздухе, да?» Подхватила она игру. «Точно, точно. Даже ноздри щекочет». «Тебе тоже?» – деланно удивилась она. «А я думала, что это только у меня». Они весело засмеялись, а когда их вновь охватила тишина, Марк внимательно заглянул в ее глаза и полушепотом сказал. «Если надо будет сесть в самолет, то теперь мы сделаем это вместе. Согласна». Виктория закусила нижнюю губу и продолжительно кивнула. У них все только начиналось, и чувство безграничного счастья охватило весь ее мир. «Ох», — на выдохе произнесла она. «Что, ох?», — улыбнулся Марк. «Ох уж эти южные ночи», — прошептала Виктория, приблизившись к его влажным губам. Нежно проведя по ним языком, она еще тише добавила. «Самые страстные и волшебные в моей жизни». «Аналогично, красавица, аналогично».